Эпилог Амия! Я помнил тот миг, когда меня покинула чужая душа, пытающаяся подавить мою волю. Я предпочел тогда дать контроль над телом, закрыв разум на много замков. Когда в теле остались только двое я и зверь, я облегченно выдохнул, но неожиданно для себя оказался заперт в собственном разуме. Я чувствовал, как мое тело переносят, лечат и, наконец, оставляют одного в комнате со смутно ознакомым запахом. Я приготовился ждать. Возможно, мое тело оставили здесь совсем, и ждать придется долго, пока кто-нибудь не придет ко мне. Почему-то у меня было убеждение, проверенное опытным путем, что я никому не нужен. Откуда во мне это? Я не понимал. А потом пришла она. Сначала я почувствовал ее запах и стал дышать чаще и глубже, стараясь уловить в этом аромате что-то родное. «Это моя мама?» «Нет, я не помню маму, но сейчас ко мне пришла точно не она». Но это определенно была женщина. Я слышал ее тихие шаги, мягкие вздохи, легкие прикосновения. А после она упала рядом со мной и принялась рассказывать. «Ты Амия», «Я Инесса», «Туа», «Ребенок». Слова были для меня водой. Я пытался их запомнить, но ничего не выходило. Мне оставалось лишь слушать звук ее голоса, который становился все тише. А потом она заплакала. Мой разум принялся метаться по выстроенной мой самим же клетке, пытаясь найти выход, чтобы успокоить ее. Я не мог выносить ее слез. Все во мне переворачивалось от того, что я не мог стереть их с ее лица. Ее лицо неожиданно выплыло из моей памяти. Правда, она тогда не плакала, а улыбалась. Может быть, и сейчас она не плачет? Прислушался, ловя тихие рыдания. Плачет. Попытался понять причину ее слез, но не смог. Что-то ускорзало от меня. Спустя вечность она, наконец, затихла, уткнувшись носом в мое плечо. «Ты Амия, король Фиона, Я Инесса. Я люблю тебя больше жизни». Она больше не произнесла ни слова, но мне этого хватило, чтобы ухватиться за мысль. Она сказала «люблю». Это не было родным словом для того места, где я жил. В этом я был уверен. «Люблю». Слово, пахнущее нежностью, восторгом и теплотой. Зверь согласно проворчал в подсознании, говоря, что я прав. «Инесса». Это слово пахло так же и еще чем-то. Не могу понять, чем. «Итуа». Я запомнил эти три слова и устало провалился в забытье. Очнулся от того, что рядом со мной раздался какой-то звук. Звук был знакомым. Затем мне немного приоткрыли рот, и в меня полилась жидкость. Все, что я смог сделать, это заставить тело глотать. Телу необходима была энергия, а ее не хватало даже на то, чтобы открыть глаза. После к моей щеке прикоснулись мягкие губы, и женщина ушла. Внутри стало так пусто, как будто у меня отняли всю радость. Я ждал ее долго, вечность не меньше. Она пришла, и я услышал усталый вздох. Потом мое тело перевернули, и она снова плакала, повторяя все те же слова. Амия, «Король», «Инесса», «Туа», «Ребенок», «Люблю». Я удивился тому, что помню их все, попытался пошевелить губами и повторить их. Ничего не вышло. Разозлился на себя. Там снаружи моего тела плачет кто-то важный для меня, а я совершенно беспомощен. Почувствовал, как она расслабилась рядом со мной и размеренно задышала. Постарался напрячь тело и сделать хоть что-то. За ночь напряженной работы получилось пошевелить пальцем на ноге. Не очень хорошо, но хоть что-то. Утром пришли несколько голосов, но никто не пытался сделать моей женщине плохо. Наоборот, все старались помочь, и я расслабился. Мое тело покормили чем-то, оставляющим сладковатый привкус. Когда все ушли, попытался сдвинуть руку. На это ушли все силы, после чего я отпустил сознание отдохнуть. Из вязкого марева я вынырнул из-за враждебного тона одного из голосов. Родной голос женщины спорил с кем-то. Мне хотелось защитить ее, но я был беспомощен. Хотелось выйти от этого сознания. Если бы я мог подать голос, то я бы это сделал, испугав всех вокруг. Испуг. Внезапно я осознал, что женщина, находящаяся рядом со мной, не боится того, кто сейчас грозно с ней разговаривает. Я чувствую его силу, но моей Туа все равно. Они что-то говорили о любви, но смысла я не уловил. Наконец грозное существо исчезло, и я немного расслабился. Женщина немного побродила по комнате, потом послышался плеск воды. Я не хотел, чтобы она сегодня плакала. Пошевелил рукой. Получилось. Принялся копить силы, чтобы хоть как-то успокоить ее. Почувствовал ее запах, когда она вернулась и забралась ближе ко мне. Пока она не начала плакать, повернулся, подгребая ее к себе. Потратил на это весь запас сил, поэтому сознание снова отключилось. Последнее, что услышал, ты Амия, король Эфиона, я Инесса, твоя Туа. Я ношу под сердцем нашего ребенка, и я люблю тебя, мой турах.